Крамер дернул головой, Дональд разинул рот и побледнел, отчего сразу сделал куда менее кровожадным. А вот по выражению лица Джона П. можно было подумать, что Вулф обронил ничего не значащую реплику о погоде. — А вот уже и впрямь не нелепо, — заявил Джон П. — Это куда опаснее для вас. За такие слова придется отвечать. — Вы совершенно правы, мистер Барретт, — возвысил голос Вулф.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 — жестко оборвал Вулф. — Сядьте. Зачем? Сами же сказали, что сделка потерпела крах. Так это или нет, обсуждать я не собираюсь. Нам с вами вообще говорить не о чем. Пойдем, Дональд. Он шагнул к двери. Слова Вулф вонзились ему в спину. Через час будет подписан ордер на арест вашего сына по обвинению в предумышленном убийстве. Тогда, говорит, со мной будет уже поздно.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 Для начала готов назвать вам имя убийцы. Я обещал вам это. Ее имя — княгиня Владом Кадоневич. — Не знаю ее, — буркнул Крамер. — Нет, знаете. К этому вернемся попозже. Она из Загреба, столицы Хорватии, входящей в состав Югославии, жена молодого князя Стефана. Она, в отличие от большинства хорватов, сочувствует фашистам.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 Но дело в том, что большинство мировых денег сосредоточено в Нью-Йорке или контролируется отсюда. Вот почему в Нью-Йорк стекаются люди со всего мира с подобными вот штучками. Вулф полез во внутренний карман, достал какую-то бумагу и протянул ее инспектору Крамеру. «Можете оставить ее себе. Это улика. Прочитать вам ее, правда, сейчас не удастся. Бумага подписана князем Стефаном донявичем И наделяет его супругу, княгиню, особыми полномочиями от его имени. Губы Джона поискривились. Откуда она у вас? Это не имеет значения, мистер Барретт. Сейчас, по меньшей мере. Вулф снова посмотрел на Крамера. Полномочия эти, в частности, включают право на концессию боснийского леса, а также кредитование через компанию международных банкиров Барретты Дерюси.